«Ей есть куда расти, и долго. Как вы думаете, ваш дух даст ей этот голос?» «Изменение не должно начаться ранее 2015. Меня пронзил холодок подозрения. «Вы хотите, чтобы совершенство пришлось на репетицию, а на публике разочарование и фиаск? «Вы ничего не поняли?» — ответил Хон.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 который топит звук всего оркестра. Когда она забирала несколько галлонов воздуха и пускала его в дело, мне через несколько слоев текстиля было видно, что Мортенсон в ней нашел. Она начала на обычном уровне. Но ровно в 20-15. Как будто добавился другой голос. Я увидел, как она аж подпрыгнула, не веря своим ушам